Расслабился. Повел, что предстоит банальная командировка. Разве такое возможно, когда тебя отправил в путь лично Гэссер? Ополоснув лицо холодной водой, я постоял немного, зло глядя на свое отражение, потом все-таки отлил, нажал ногой на педаль, пуская в стальной унитаз синенькую дезинфицирующую жидкость, вымыл руки и еще раз ополоснул лицо. То это за операция? Гессера или Завулона? Кто отправил одной дорогой со мной Егора, мальчика не ставшего иным? Зачем? Чья игра? Каковы правила? И самое главное, сколько фигур окажется на доске? Я достал из кармана подарок Завулона. Кость была матово-жёлтой, но почему-то я знал, что изобразил чёрного волка. Матерого черного волчару, запрокинувшего голову в тоскливом призывном вое. Связь, помощь, совет. Статуэтка казалась самой обычной. В сувенирных киосках таких сотни и тысячи, разве что из пластика, не из кости. Но я чувствовал магию, что пронизывало фигурку. Мне надо сжать ее в руке И захотеть. «Только и всего. Нужна ли мне помощь темных?» Подавив искушение отправить фигурку в унитаз, я вернул ее в карман. «Нет зрителей, чтобы оценить патетичный жест. Порывшись в кармане, я нашел пачку сигарет. Я курю не так часто, чтобы страдать в четырехчасовом перелете, но сейчас мне хотелось отдаться простым человеческим слабостям. Это свойственно всем иным». Чем старше мы становимся, тем больше мелких дурных привычек приобретаем. Будто цепляемся за малейшее проявление своей природы. А нет якоря надежнее, чем порог. Впрочем, обнаружив, что зажигалка осталась в кармане пиджака, я без малейших колебаний разжег между большим и указательным пальцем дугу высокотемпературного разряда и прикурил от магического огня. Начинающие иные пробуют все делать с помощью магии. Они бреются хрустальным клинком, пока не отхватывают себе полщеки или мочку уха. Греют обед фаерболами, разбрызгивая суп по стенам и отскребая котлеты с потолка. Проверяют линии вероятности, прежде чем сесть в тихоходный троллейбус. Им нравится сам процесс применения магии. Если бы они сумели, то подтирались бы с ее помощью. Потом иные взрослеют, умнеют и начинают жадничать. Они понимают, что энергия всегда остается энергией, правильнее встать с кресла и подойти к выключателю, чем тянуться до кнопки чистым потоком силы, что электричество разогреет бифштекс куда лучше, чем магический огонь, а царапину лучше залепить пластырем, приберегая авиценну для серьезных ранений. А дальше, конечно, если иной не обречен остаться на самых низких уровнях силы, приходит настоящее умение, и ты уже не обращаешь внимания, как прикурить сигарету, газом или магией. Я выпустил струйку дыма. Гессер? Завулон? Ладно, гадать бессмысленно. Надо крепко-накрепко запомнить, что все будет куда сложнее, чем казалось вначале и отправляться в свое кресло. Скоро посадка. Над ла нас, как положено, помотало в воздухе, но сели мягко, обычный паспортный контроль прошли в миг Остальные пассажиры двинулись за багажом. Кроме нейцинированного Егора, в самолете не было ни одного иного. А я, чуть отстав, нашел на полу свою тень. Вгляделся в серый силуэт, заставляя его обрести объем, подняться мне навстречу, шагнул в свою тень и вошел в сумрак. Здесь все было почти таким же. Стены, окна, двери. Только все серое, выцветшее. Медленными тенями плыли в реальном мире обычные люди. Сами не зная, почему они старательно огибали ничем с виду непримечательный участок коридора, да еще и ускоряли шаг. К стойке таможенного Поста иных лучше всего было подходить в сумраке, чтобы не нервировать людей. Над ней раскинуто несложное заклятие, круг невнимания, и люди очень стараются ее не видеть. Но меня, разговаривающего с пустотой, могут и зафиксировать. Поэтому я прошел к стойке в сумраке, а лишь потом, уже под защитой заклятия, вышел в реальный мир. Таможенников было двое — светлый и темный, как положено. Контроль иных при пересечении границы вещь, на мой взгляд, не очень-то разумная. Вампиры и оборотни обязаны регистрироваться в местном отделении дозора, если остаются в городе на ночь. Мотивируется это тем, что низшие темные слишком часто поддаются животной стороне своей натуры. Так-то оно так, но любой маг... Что темный, что светлый, способен такого натворить, вампир от ужаса в гроб залезет. Ну ладно, все равно. Допустим, есть такая традиция, и отменять ее нигде не хотят. Несмотря на протесты со стороны вампиров и оборотней. Но какой смысл контролировать перемещение иных из страны в страну? Это для людей имеет значение. Незаконная миграция, контрабанда, наркотики... Шпионы, в конце концов. Хотя вот уже полсотни лет шпионы не идут через контрольно-следовые полосы, привязав к ногам лосиные копыта. И не выпрыгивают в ночи с парашютом над вражеской территорией. Уважающий себя шпион прилетает на самолете и селится в хорошей гостинице. А что касается иных, то никаких ограничений в миграции у нас нет. А гражданство любой страны, даже слабый маг, получит без всякой проблемы. Но зачем эта нелепая стойка? Вероятно, для Инквизиции. Формально таможенные посты принадлежат местным дозорам, ночному и дневному. Но еще один доклад каждый день уходит в Инквизицию. И вот там, наверное, его изучают более внимательно. Делают выводы. «Доброй ночи. Меня зовут Антон Городецкий». Сказал я, останавливаясь перед стойкой Документы у нас не в ходу, и то хорошо Все ходят слухи, что не то магическую метку на каждого начнут ставить, как сейчас на вампиров Не то в обычных человеческих паспортах сделают невидимую для людей запись Но пока обходимся без бюрократии Светлый, утвердительно произнес темный маг Слабенький маг не выше шестого уровня, и очень чахлый физически, узкоплечий, худой, невысокий, бледный, средненькими светлыми волосенками. «Светлый», — сказал я. Мой собрат из лондонского ночного дозора оказался жизнерадостным толстым негром. Единственное сходство с напарником, тоже молодой и тоже слабый. Седьмой, шестой уровень. привет брат радостно сказал он. «Антон Городецкий, служишь?» «Ночной дозор, Россия, город Москва». «Уровень?» Я вдруг сообразил, что они не могут прочесть мою ауру. До четвертого или пятого уровня силы прочитали бы, а выше для них все сливается в сплошное свечение. «Высший».